Глава третья. Штабные страсти. А в это время в городе активно создавались штабы. На дворе стоял разгульный май, но дело было вовсе не в весеннем обострении болезней людей со слабой нервной системой. Причина состояла совсем в другом. Совсем скоро, в начале июня, должна была начаться официальная избирательная кампания выдвижения кандидатов в городскую думу. А пока штабы работали неофициально, готовясь по первому сигналу ринуться в бой. В июне с момента официального старта избирательной кампании можно было открыть расчетный счет в банке и начать оплачивать с него выпуск листовок и газет, а также нанять волонтеров для их распространения. Тогда же под облаками тополиного пуха можно было начинать встречи с избирателями. Молодые и пожилые, коммунисты и либералы, идейные и циничные, все толпились у заветной черты, выполняя команду «на старт, внимания и ждали только судьбоносного «Марш». Этим же настроением жил и штаб Петра Валенчука. Начать предстояло со сбора подписей жителей округа за его выдвижение. Без этого избирательная комиссия откажет в регистрации и просто скажет, уйдите отсюда, молодой человек, не заслоняйте нам политический небосклон. Конечно, подписи собирают не все. Те кандидаты, которые выдвигаются любой маломальски значимой партией, минуют эту стадию и сразу кидаются в бой за мандаты. Но Петр категорически отказался идти на поклон к партийному руководству. Ассортимент партии, представленной в Зауралье, его, мягко говоря, огорчал своей низкосортностью. Он выбрал путь независимого кандидата. Но за независимость надо платить. В данном случае платой был сбор подписей в Аспиранском общежитии, в комнате для общественных нужд, которая прежде называлась «Красным уголком», собрались соратники Петра. Раньше они были просто друзьями, но теперь ситуация изменилась. По закону политической борьбы, ближайшее окружение Петра стало его опорой, основным отрядом, прорывающим оборону старшего поколения, окопавшегося в политике. Друзья сформировали группу поддержки в борьбе за депутатский мандат. Основная мысль, объединяющая ребят с разными политическими убеждениями и даже с их полным отсутствием, а таких было довольно много, сводилась к лозунгу «Страна, дай порулить!» Петр пригласил Машу присоединиться к этому активному сообществу. Официальная кампания еще не началась. Время ходить по квартирам и собирать подписи для выдвижения Петра в качестве кандидата еще не пришло. В штабе пахло бездельем, радостью грядущей победы, в которой никто не сомневался, и предвкушением большого и хорошего дела. Участвовать в котором не только правильно, но и прикольно. Ребята, собирающиеся в штабе, в большинстве своем были знакомы друг с другом по студенчеству. Их отношения выдержали проверку на прочность учебы и алкоголем, что означало высший уровень взаимного доверия. Ребята лично отбирались Петром, и это чувство некоторой избранности делало их присутствие в штабе особо приятным. Петр был не просто товарищем, которого им предстояло сделать депутатом горсовета, но самым... Ну Пётр был не просто товарищем, которого им предстояло сделать депутатом горсовета, но и самым ярким и авторитетным среди них, безусловным лидером. Мысль о том, что в депутаты можно выдвинуть кого-то другого, не просто не приходила им в голову, но если бы даже пришла, была бы немедленно отвергнута, как кощунственная. Пётр бесспорно шел вне конкуренции. Маше нравилось приходить в импровизированный штаб. Там было шумно и весело. Ребята фонтанировали идеями, дружно их критиковали и тут же рождали новые, еще более безумные с точки зрения возможности их реализации. Сашка казалось, в штабе... Сашка, казалось, поселился в штабе, буквально дневал и ночевал тут. После Брюсселя он еще больше прикипел к Петру. Соответственно, сюда переместилась и Лера. Штопор в виде писающего мальчика не простаивал, бутылки летели, как тополиный пух». И Лера бдительно следила за тем, чтобы на почве куража и легкого алкогольного опьянения Сашка не перешел к границе дозволенного ни в отношениях с другими штабистами, среди которых попадались симпатичные девушки, ни в области политики. Она бдительно присматривала за Сашкой, ограждая его от измен себе и родине. Ограждая его от измен себе и родине. Она следила за тем, чтобы никакая юбка не смутила его покой и никакая экстремистская бацилла не засела в Сашкиной голове. Диму тоже пригласили поучаствовать в продвижении Петра в политику. Он планировался на роль главного идеолога и стратега избирательной кампании. Все признавали его широкую эрудицию, логическое мышление и рационально-рассудочное восприятие мира. Он имел дисциплинированные мозги, отшлифованные долгим изучением математики. Но дело было не только в этом. Просто другие варианты использования Димы не приходили никому в голову. Дима был наделен умом, но начисто лишен харизмы. Его категорически нельзя было пускать в народ, он не смог бы сагитировать даже таракана. Для написания острых и убойных листовок Дима тоже не годился. Даже в Фейсбуке его посты длинные и скучноватые, а редко кто дочитывал до конца. Впрочем, их отличала логическая безупречность и обстоятельность. На этом основании Петр решил сделать Диму мозговым центром, главным идеологом и стратегом своей компании. Петр заранее настраивал себя на смирение, потому что иногда ему хотелось ударить Диму по лбу, чтобы вышибить из него педантичность, с которой тот излагал ход своих мыслей. Но мысли штабного стратега того стоили. Нужно было потерпеть. Казалось, что превосходство Петра Валенчука признавали все, кроме Димы. Он один решался перечить лидеру, когда Петра заносила на тему мирового прогресса и столбовой дороги свободы, на которую рано или поздно выйдет Россия. В минуты таких стихийных дискуссий Маша искренне любовалась Петром. Значительный и убежденный в своих суждениях, он производил впечатление человека, который настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что ему неловко спорить с невеждой. Примерно как чемпиону мира бороться с третьей разрядником. Петр говорил с линцой, Словно не позволял себе расчехлять орудие знаний, а лишь слегка намекал на его убойную силу. Дим, ты математик, и этим все сказано. Ты не чувствуешь дыхания современности. Только не обижайся, но ты наивен как ребенок в понимании общественных процессов. Мягко, но весомо клеймил его Петр. Сдаюсь, шутливо заканчивал поединок Дима. Однако Маша заметила, что Дима каждый раз оставался при своем мнении. Он выходил из спора не потому, что чувствовал себя побежденным, а просто ему становилось скучно. Он знал наперед все, что скажет Петр. И, похоже, не очень серьезно воспринимал его доводы. И еще Маша видела, что это «сдаюсь» раздражало Петра. Потому что означало «нежелаемое» «сдаюсь, ты победил», а весьма прозрачно намекала на бесполезность спора, где каждый оставался при своем. Это было «сдаюсь, потому что ты уже утомил меня прогрессивными речами». Маша не видела Диму с того дня, как их компания рассталась в аэропорту. Каждый поехал к себе домой, и только Лера поехала к Сашке. Встретив Диму в штабе, Маша искренне обрадовалась. В Брюсселе каким-то неведомым чувством она уловила... Точнее, ей показалось, что Дима неравнодушен к ней. Ну, во-первых, может, просто показалось, привиделось, с кем не бывает. Во-вторых, это было в Бельгии, а сейчас они в Зауралье, здесь все по-другому, тут даже велосипедных дорожек нет. В-третьих, и это самое главное, рядом был Пётр, что снимало все вопросы. И, потянувшись к чайнику, можно нечаянно коснуться рукой Петра, ведь комнатка, гордо именуемая штабом, имела весьма скромные размеры. «Правда, Пётр часто стоял к ней спиной. И что? У него много дел, он в депутаты собрался. Маша же не курская аномалия, чтобы притягивать стрелки компаса. Маша еще никогда не проводила рядом с Петром столько времени, и у нее никогда прежде не было столько возможностей быть ему полезной. Заварить чай, распечатать текст, найти информацию в интернете». И это только начало. Скоро начнется избирательная кампания, и Маша сделает все, чтобы оправдать сказанное ей в Брюсселе «Я на тебя рассчитываю». Это делало ее счастливой и обещало превратить предстоящее лето в самое яркое и насыщенное впечатлениями. Положительными, разумеется. Библейскую заповедь «Не сотвори себе кумира» Маша не знала. Ни книж... на тех книжках выросла. Но если бы ей кто-то сказал но если бы ей кто сказал об этом, она бы не поняла. Причем здесь кумир? Просто самый умный. Причем здесь кумир? Просто самый умный, лучший, смелый человек. В ее воображении Петр походил на горьковского Данка, вырвавшего, вырвавшего, вырвавшего свое сердце ради спасения людей. Правда, Петр пока ничего героического не совершил, но ведь намеревался, но, но ведь намеревался. Ну, а то, что Пётр редко смотрел на Машу, так что с того? Люди, которые шли за Данко, освещающим путь собственным сердцем, тоже видели его спину. Иногда Маша перехватывала направленный на нее внимательный взгляд Димы. Но он вообще всегда и на всех смотрел внимательно, так что это не в счет. Ну, или почти не в счет. все таки приятно, когда на тебя иногда смотрят». Чтобы порадовать себя, Маша изредка вскидывала взгляд на Диму, и тогда он смущенно опускал глаза. Но вот Маша отворачивалась и не могла видеть, как Дима спокойно возвращался к созерцанию ее профиля и даже затылка. Эта сосредоточенность на Маше не укрылась от наблюдательной Леры. Лера принадлежала к числу женщин, которые испытывают эмоциональный дискомфорт, если не все внимание достается им. Ей, конечно, Дима не нужен, Сашки за глаза хватает, но есть, но есть в этом что-то бестактное смотреть неотрывно на другую девушку. Чтобы вернуть себе душевное равновесие, Лера объяснила себе, что Диме просто нечего делать от скуки пялится. И это была правда. Избирательная гонка еще не началась, работы не было, а болтать и фантазировать Дима не любил, а может, просто не умел. Откуда ли? Откуда Лере было знать? что дима пришел в штаб не ради петра и даже не ради победы демократии во всем мире он пришел ради маши она притягивала его больше чем политика что то дернулось у его душе в тот момент когда эта трогательная девушка наивно пыталась скрыть слезы завязывая шнурки хотелось защитить и помочь заградить от любопытных глаз по неопытности он еще не знал что любовь часто приходит под этими покровами Дима ходил в штаб как на работу. Тихо сидел, молча писал, систематизировал идеи, которыми фонтанировали ребята. Он не умел искрометно шутить, быть центром внимания, поэтому чаще видел Машу, повернутую к нему спиной. И за дня в день он обреченно любовался ее торчащими лопатками и выступающим позвонком под забранными вверх волосами. Так они и стояли. Уткнувшись в спины друг друга, Дима неотрывно следил за Машей, Маша не спускала восторженного взгляда с Петра, а тот видел перед собой только одну даму — капризную, коварную, но такую обольстительную российскую политику. Но такую обольстительную российскую политику.